Глава 16. Ночь в лесу. Целыми днями Кава и Тай летали на драконах рогах или учились на живому искусству. Вставали рано. Кава вспоминалась учёбу у старой ведьмы Алеши, когда вместе с другими ученицами она целыми днями тренировалась, получая синяки и ссадины, и обучалась древклятому руническому письму и ходила босыми ногами по холодной земле. Но сейчас Несмотря на ранний подъем и тяжелые физические тренировки, у данных обстоятельств имелись свои большие плюсы — хорошая компания и кофе. Пока пан Седрик, обратившись с стариком — это был его излюбленный иллюзорный образ — готовил кофе на костре и разливал его по жестяным кружкам, Кава и Тай по очереди летали на спине пана Чаха. Чтобы удержаться во время полёта, Кава обхватывала руками костяной гребешок, а ступни прятала под большими чешуйками. Иначе во время исполнения очередного лихого трюка можно было запросто свалиться на землю. Ветра-третий обожал летать. Бесстрашно рассекая над лесом, он закладывал крутые виражи и выделывал лихие кульбиты. Кружил, планировал, вертелся, падал, то резко уходил в пике, то взмывал под самые облака. Но больше всего... Он любил проделывать следующее. Хорошенько разогнавшись, Панчах несся прямо на деревья, нерушимую стену из тесно прижатых друг к другу крон. Перед самым барьером, когда у Кавы от страха сердце трепыхалось, как загнанный в ловушку зверек, драконорог вдруг резко уходил в сторону и, довершая сложный маневр, падал с разгона в озерную воду. После чего выныривал с хриплым трубным визгом, поднимая фонтаны мелких ледяных брызг. После таких тренировочных полётов девушки возвращались мокрые, злые и сварливые. Впрочем, кофе мгновенно всех примирял, и даже в панчах любил вылокать кружку другую. Настоящее удовольствие было смотреть, как он раз за разом опрокидывает ароматный напиток себе в пасть и жмурясь от наслаждения, пускает белые колечки дыма из ноздрей. Озеро, возле которого поселилась вся компания, было очень красивым, прямо по центру располагался идеально круглый островок, густо заросший терновником. С большой высоты озеро выглядело гигантским круглым глазом, словно из-под земли косилось на тебя жуткое, но очень любопытное чудище. Для тренировок по новому искусству пан Седрик облюбовал поляну на самом берегу озера. Каво серьёзно принялась за дело. Она хорошо помнила, какие сложные магические финты выкидывала Криста с градовым ножом в их последнюю встречу, и горело желанием научиться подобным штукам как можно скорее. Пан Седрик разъяснил, что градовой нож лучшее оружие для ведьмы, поскольку его лезвие разит с расстояния в несколько метров. Один ловкий замах, и противник падает поверженный, так и не успев напасть. Поначалу градовые ножи использовали древние маги, мальфары, и в основном в мирных целях — предотвратить ненужный дождь или развеять бурю, чтобы не погубить урожай. Стоя на земле, Мальфар резал городовым ножом тучу на небе и вскоре вновь показывалось солнце. От городового ножа спасала только земля, мать всей природной магии. Чтобы защититься от его магического удара, следовало упасть ничком на землю, и лезвие, разящее с расстояния, не причиняло вреда. Впрочем, на Чеклуне все основные бои происходят в воздухе. А вот если тебя всё-таки скинут на землю, тогда придётся вспомнить про нож. Пан Седрик показал Каве несколько простых, но эффективных приёмов. Больше всего ей понравился удар кручённой петлёй. Следовало нарисовать в воздухе восьмёрку таким образом, чтобы голова противника попала в верхнюю часть, и нанести сильный магический удар, например, мёртвым огнём. Эффект при этом был такой же, как если взять объект для иллюзий в кольцо магического обзора браслета или Карпатского венца. После тренировок вся компания купалась в озере. Драконороги ныряли возле острова, где была большая глубина, а девушки нашли укромное место в камышах, тихую заводь с прозрачной, пусть и очень холодной водой, где-то на дне бил ключ. Но вот настал тот самый вечер перед вылетом на турнир в Фартуну. Завтра им предстояло сразиться с другими чарами за право войти в десятку лучших пар финального круга. Несмотря на долгие и изнурительные тренировки, Кавы поначалу относилась к участию в главном магическом турнире другого мира как к чему-то нереальному и эфемерному. Но теперь, с каждой рассказанной та историей, связанной то с Чеклуном, то с госпожой Чаклой, то с самим Чарадольским князем, она забеспокоилась. Что будет, если она не справится? Если упадет на землю от первого же удара, не попадет в финал и подведет великого Мальфара? Возможно, этот хитрый маг давно предвидел подобное развитие событий, и её поражение тоже часть каких-то его планов. Но разве он стал бы рисковать жизнью, принимая участие в чеклуне вместе с Кавой? И девушка успокоилась. В конце концов, она сейчас находится в неплохой команде. Даже Тай стала относиться к ней совершенно иначе. Кава часто ловила на себе её долгие оценивающие взгляды. Возможно, рыжую чару поразила история золотого ключа, оказавшегося в руках у Кавы. или история с нападением Олексы. Но она стала очень хорошей подругой, и всячески выказывала Карпатской ведьме своё уважение и расположение. Впрочем, Кавы всё равно волновалась перед встречей с Риком-стригаем. Наверняка ей придётся говорить с ним. А что они могут сказать друг другу, особенно после разгрома в стеклянной зале? Вечер перед турниром выдался тёплый и умиротворённый. Где-то громко и трудолюбиво стрикатали кузнечики, важно ухали совы и протяжно вскрикивали какие-то неизвестные птицы. Пахло грибами и земляникой, в воздухе витал влажный аромат лесного мха и листьев. Пан Седрик затеял жарить сосиски на прутиках, причём сразу целую дюжину. Тай устроилась возле дремлющего пана Чаха, а Каве, присев немного в стороне от костра, попыталась отослать чашку кофе назад в чёрный замок. Несколько дней назад она получила эту чашку, маленькую, золотую, такую знакомую, но кофе в ней давно и безнадёжно остыл. Правда, на ручке висела записка от Лёшки с настойчивой просьбой связаться с ним во что бы то ни стало. Но когда девушка попыталась отдать чашечку обратно, у неё ничего не получилось. То ли она неправильно заклинала, то ли что-то приключилось с каналом связи, и из-за этой неудачной попытки отослать чашку У Кавы появилось смутное предчувствие, гнетущее, тревожное ощущение. Кто знает, что сейчас происходит в Карпатском княжестве. Вот почему, как только выдавалась свободная минута, девушка упорно повторяла свой эксперимент. В этот раз её усилия были замечены. "На чем ты там колдуешь, Кава?" спросила Тай, покосившись на золотую чашку. "Хочу отправить записку в чёрный замок", пробурчала та в ответ. «И кому же это?» — усмехнулся в седые усы пан Седрик. Кавы промолчала, памятуя о способности дракона-рогов легко читать мыслечувствующую ленту. А вот Тай заинтересовалась настолько, что подошла ближе и принялась с любопытством следить за усилиями Кавы. Проклятая чашка всё не желала исчезать. «Возможно, что-то нарушилось между мирами», — подумала вслух рыжая чара. «Или ты неправильно произносишь». "Эле, у них что-то случилось", невозмутимо добавил пан Седрик. "Времена не спокойные". "Как вы сердито перебила. Может, он просто не хочет говорить? На его месте я бы немного обиделся", заметил пан Седрик и ловко провернул вокруг собственной оси сразу все прутики с сосисками. "Шутка ли? Взять и сбежать? Ты да ещё вчера долг, да ещё с ключом. О чём вы?" Тай изнывала от любопытства. «От кого сбежать-то?» Вокруг костра воцарилось молчание. Только и было слышно, как мирно посапывает ветра третий. Видя, что никто не намерен посвящать ее во всю историю, Тай уныло спросила. «Послушай, Каве, помнишь, ты отобрала зеркало у той странной чары, такое необычное, в золотых листиках? Можно на него взглянуть?» кавым мгновенно исполнила просьбу, искренне желая занять подругу, чтобы та отцепилась и дала ей наконец возможность вернуться к экспериментам с кофейной чашкой. Слова пана Седрика ещё больше растревожили её, а вдруг действительно что-то случилось. Вновь усевшись возле пана Чаха, Таис махнула с алба короткую чёлку и принялась разглядывать зеркальце со всех сторон. Оправа из золота, а сама гладь тонкая, дрожит от прикосновения. — бормотала она, осторожно ощупывая зеркало Алексы. — Вещица необычная. — Ммм, а ведь похоже на средство связи. — Ого! — Что там такое? — тут же откликнулся пан Седрик, пока вы, наоборот, ещё больше сосредоточились на заклинании. — Вот это да! — Тая шарашенно уставилась на зеркало. — Вы только посмотрите! — Да что там такое? — Да что там такое? раздраженно вскрикнула Каве, с досады чуть не запустив злополучной чашкой в рыжую чару. — А зеркало-то картинки показывает, — довольно сообщила та. — Какая-то рыженькая целуется с симпатичным парнем. — Ой, да там еще одна пара! — Дай сюда, — внезапно потребовал пан Седрик. Машинально заметив, как омрачилось его лицо и залегла на лбу тревожная вертикальная складка, Каве среагировала моментально. Она перехватила руку Тай, и заглянула в зеркало. В тот же миг всё слилось у неё перед глазами в одну сплошную карусель. Кавы увидела в ободке из золотых листьев лицо Лёшки, довольное, счастливое, с полуприкрытыми от блаженства глазами и змейки рыжих волос, рассыпавшихся по его груди. Кавы застыла Внутри у неё будто взорвался фейерверк, и лишь одна мысль билась в мозгу: Кристо опять добилась своего, а не вместе, вместе. На поляне воцарилось напряжённое молчание. Даже Панчах, чутко уловив общее настроение, проснулся и заинтересованно поднял голову. Ты их знаешь, да? Тай сникла Взглянув на белое, превратившееся в мрамор лицо Кавы, втянув голову в плечи, она виновато посмотрела на пана Седрика. Тот лишь покачал головой. "Откуда у вас это зеркало?" он окинул внимательным взглядом Тай. "Хм. Теперь понятно. Подарок от врага". Необдуманно. Он сердито обернулся к Каве, но та даже не шевелилась. продолжает тупо смотреть в зеркальце, хотя картинка исчезла. Её взгляд мог испугать любого. Зрачки расширились настолько, что почти закрыли радужку. Нельзя доверять информации, попавшей к тебе из вражеских рук, произнёс пан Седрик. Уверен, что зеркало подкинули с определённой целью. Такими ценными магическими вещами не разбрасываются. Рыжая чара вскинулась. «Эта девица, у которой мы отобрали зеркало, была решительно настроена. Она хотела убить Кавы, а не дарить ей магические вещи». «А кто говорит о подарке?» — задумчиво произнёс маг. «Всё не так просто, ведь...» Не дослушав, Кава вскочила. «Я... сейчас...» Не договорив, она круто развернулась и побежала по узкой тропинке вглубь леса. Через некоторое время они услышали её пронзительный вскрик, длинный, на одной ноте. Крик переполошил весь лес. Где-то испуганно заклекотала сова, и ей начал вторить целый хор ночных птиц. Пан Седрик досадливо цокнул языком. Только этого не хватало. "Я правильно понимаю", медленно произнесла Тай. "Этот парень, он Не уверен, что имею право об этом говорить, резко оборвал пан Седрик. Ясно. И всё же этот парень, он кто? Пан Седрик раздражённо вздохнул. Это новый карпатский князь. Тот самый, от которого сбежала Кава, чтобы ему, как и черадольцу, не достался золотой ключ. Тай присвистнула. Надо спросить у Кавы секрет чар. Чем же она берёт всех этих князей? Или дело в Золотом ключе? Девушка прикусила язык под грозным взглядом пана старшего советника, но тут вдруг снова заговорил. Очень плохо, что она узнала перед самым турниром. Это может её ослабить. Что не убивает, от того хребет крепчает. Неожиданный изрёк пан Чах, приподняв увенчанную рогом голову. после чего вновь лёг на лапы и прикрыл глаза, по-прежнему не интересуясь происходящим. Пан Седрик ухмыльнулся в усы, а Тай с особым вниманием взглянула на ветра третьего. — Скажите, пан советник, а у дракона рогов как это самое происходит? Пан Седрик решил не поддаваться на провокации. — Что это самое? — пряча улыбку, серьёзно переспросил он. — Любовь! — сердито рубанула Тай. «Отношения между полами!» Пан Чах презрительно хмыкнул. «Да так же, как и у людей!» Вдруг ответил он и сердито пыхнул дымом. «Только куда благороднее, возвышеннее и уж точно искуснее!» «Искуснее?» — Тай подняла одну бровь, насмешливо оглядев ветра третьего. «Это как понимать?» «Пан Чах имеет в виду трансформацию», — деликатно пояснил пан советник. В его голубых глазах окружённых мелкими весёлыми морщинами, затаился лукавый огонёк. Драконы роги могут менять облик по своему желанию, поэтому их любовные отношения, э, скажем так, весьма разнообразны. То есть вы умеете превращаться в кого пожелаете? изумилась Тай. Наверное, вам доступны любые фантазии. И она послала ветра третьему кокетливый взгляд. Да уж побольше, чем вам, людям, пробурчал Панчах. А если дракона рога полюбит женщина? вы спрашивала дальше Тай. В её голосе появились странные, вкрадчивые нотки. Панчах так возмутился, что закрыл глаза и сердито пыхтя сделал вид, что засыпает. А вот пана Седрика вопрос по-настоящему позабавил. Для этого дракона рогу надо сначала обратиться в человека, что случается очень редко. А вот человеку превратиться в дракона рога практически невозможно. Если бы человек мог запросто стать одним из нас, то расы людей и драконов рогов давно бы перемешались. Поэтому к большому облегчению обеих рас подобные случаи любви довольно редки. Из лесной тьмы неожиданно выступил ослепительно белый силуэт Кава. Огонь, бросающий на её платье дрожащие отблески, ещё более усиливал мистическое впечатление. С появлением девушки разговор тут же прервался. Все уставились на неё, даже пан Чах вновь приоткрыл один глаз. Со мной всё в порядке. Её голос прозвучал ровно. Но я спать пойду. Завтра тяжёлый день. Иди, разрешил пан Седрик, одновременно жестом руки останавливая Тай, пытавшуюся что-то добавить. Утра вечера мудрянее, да и голова посвежее. Девушка кивнула и удалилась в шалаш. Она же не ела, тихо произнесла Тай. Надо подкрепиться, ведь завтра всё равно не захочет, так же тихо ответил тот. Да и сон для неё сейчас намного важнее, чем самая лучшая еда в мире. Это ночь Стало для Кавы самое страшное в её жизни. Сквозь ветки шалаша мелькали красноватые отблески догорающего костра, а в душе разгорался настоящий пожар. То чего она боялась больше всего на свете, свершилось. Алексей снова встречается с Кристи, и на этот раз рыжая ведьма наверняка постарается его не упустить. Кто знает, не посылали ли они золотую чашку для Кавы вместе? Смеяясь над ней, писали записку. Алексей обижен. Наверняка очень обижен за то, что Кава ушла вчера до. Да. Она виновата, и всё же он слишком быстро нашёл утешение. И в чих, объятиях, не сдержавшись, Кава приглушённо всхлипнула. Рухнула последняя крепость. Зачах последний красный уголёк, до этого так надёжно теплившийся в сердце, и как оказалось, согревавшая её всё это время. Огонёк зачах и осталась зола, мигом разлетевшаяся сухими хлопьями в никуда. Исчезло то самое важное, что давало ей силы бороться и побеждать. Потеряв Алексея Вордока навсегда, Кавы вдруг поняла, как же сильно ей будет его не хватать. Но она простится с ним прямо сейчас. Отпустит навсегда. Иначе Сама не выживет. Казалось, вокруг её души Вродили толпой чёрные страшные призраки В тёмных одеждах, сотканных из грусти и печали. Они пели в её голове за унывными голосами, Водили странные унылые хороводы, Смеялись и плакали, Размножая гулкое жуткое эхо, Достигавшее самого дна её разбитого в дребезги сердца. Свернувшись калачиком, Она мелко дрожала будто от холода и всё думала о том, что это просто нужно пережить. Такое бывает в жизни с каждым хотя бы раз. Предательство друга, угасшая любовь, оскорбление от самых близких. Обида и унижение, влекущие за собой страх, ярость, бешенство и успокоение. Это надо пережить. Потому что завтра Всё равно встанет солнце и начнётся новый день.